Эпилептический припадок ⁇ это болезненный разряд в мозгу, распространяющийся из очага, который находится либо в каре мозга, либо в его подкорковых структурах. В зависимости от этого различаются эпилептические проявления. Наиболее известное, однако не единственное из них, это обширный сопровождающийся судорогами припадок, который определяется медиками как генерализованный припадок, считался в период, о котором мы говорим, падучий. Наряду с ним существуют и так называемые малые припадки, сопровождающиеся краткой потери сознания с проблесками. Такими бывают приступы, исходящие из подкорковых областей, в то время как различные бессознательные движения бывают, как правило, проявлением эпилептических приступов, возникающих в коре головного мозга. К более широкому кругу эпилепсии относятся также и различные состояния детской психики. Кошмары, лунатизм, приступы при высоких температурах и так далее. Некоторые эпилептические припадки являются врожденными, а также унаследованными, в частности малые. Зато приступы действий в беспамятстве и обширные судорожные припадки бывают часто результатом повреждения мозга, например, при травме головы или воспалении мозга, а у детей иногда и вследствие родовой травмы. Однако эпилептический приступ иногда имитирует и различные нарушения кровообращения, так называемые синкопы, Нарушение при недостатке сахара или кальция в крови. В чем же состояла болезнь Цезаря? Сегодня есть много лекарств против эпилепсии. Поэтому эпилепсия лечится с успехом. Однако такое положение создалось относительно недавно. До 1869 года не существовало практически ни одного антиэпилептика. Только с этой даты начинает использоваться бром, который хотя и облегчал приступы, однако отуплял пациента в целом. Настоящего лекарства пришлось ждать до 1912 года, когда начал использоваться люминал фенобарбитал. А в 1937 году и другие эффективные лекарства. С люминалом связаны первые случаи успешного лечения, и этот антиэпилептик используется до сих пор, хотя наряду с ним сегодня применяются и другие средства. Таким образом, эпилепсия стала с успехом лечимым хроническим заболеванием. Однако до того, как был обнаружен надежный способ лечения, болезнь протекала тяжело, со временем усугублялась, приступы становились все чаще и продолжительнее. К этому добавлялись психические изменения. Вязкое мышление, грубое поведение, излишне выспренняя речь. Постоянно снижался уровень интеллекта. Это называется эпилептической деменцией, то есть слабоумием. Так протекала болезнь во времена Цезаря. В этом случае встает вопрос, могло ли быть у него нечто подобное? Вряд ли Цезарь страдал эпилепсией. Человек, проявивший столько военного, политического и дипломатического таланта, административных и организационных способностей, энергии, решительности, человек, дело, не мог страдать эпилептической болезнью. Достаточно вспомнить его переход через Рубикон, победа на поле брани против превосходящих сил противника, реформу календаря и напряженную организационную и законодательную деятельность в последний период его жизни. А ведь именно в этот период, столь активный, когда Цезарь соревновался сам с собой как с третьим лицом и боролся за будущие подвиги с прошлыми подвигами. Он часто падал в обморок и страдал во сне кошмарами. Кошмарами? Они, как правило, бывают при эпилепсии у детей. Что же на самом деле было у Цезаря? Речь могла идти о спорадической эпилепсии с редкими приступами, которая встречается очень нечасто. Это не совсем исключено, тем более, что нам известны неблагоприятные обстоятельства его рождения. Он появился на свет кесаревым сечением. Однако гораздо более правдоподобно, что дело было в нарушении кровообращения, похожего на эпилептические припадки. Так называемые обмороки свидетельствуют в пользу синкоп, краткосрочных потерь сознания при недостаточности кровообращения, напоминающих подучию. Более чем удивительно, что Цезарь сумел за относительно короткое время, которое ему было отмерено, совершить столько добра и зла, борясь при этом с недостаточностью кровообращения. В своей жизни он не раз говорил, что лучше всего быстрая и неожиданная смерть. Такая смерть, Его наконец и настигла.